Тут были волки с головой со скаленными зубами, толстый медвежий череп, олени черепа с огромными рогами. Шкурки лисичек, песов и куниц были насажены на высокие палки. Охотники из-за кустов зорко высматривали всё, что происходило в посёлке. Между летними шалашами не было ни души. Можно было подумать, что тут никто не живёт, если бы не столбы серого дыма над кровлями. А между тем, в землянке Колу, низкой и тёмной, как кротовая нора, жизнь шла обычным порядком. Во всех углах на разостланных шкурах копошились дети, подростки и грудные ребята. Несколько молодых женщин сидели прямо на полу и шивали крепкими, как струна, сухажилиями, продетыми в костяные иголки, шкурки мелких пушных зверей. Другие мастерили из этого материала одежду, нафуженным меховой мешок с прорезями для рук и головы. Красивая молоденькая Ши грустно сидела в стороне. Она всех тяжелее это иносила свою участь. В первое время она день и ночь мечтала о том, как убежит. Но рассказы про жестокость и волшебную силу колдуна лишали её мужества. Ведь от колдуна никуда не уйдёшь. Он всегда настигнет её своим колдовством. Он может мстить на расстоянии. Он оборотень и под видом дикого зверя догонит её везде, куда бы она ни убежала. Она боялась не только самого Коолу, но и его старшей жены Изы. Другие жёны жуяли, что Иза тоже колдунья и так же умеет насылать порчу и болезни. Лесковерные женщины сами поддерживали ужас перед Коолу страшными рассказами о колдунах и колдуньях. их чудесах и могуществе. Старой колдунье не было в общей землян. Она сидела на берегу обрыва и вглядывалась вдаль своими дальнозоркими глазами. "Так и есть", шептала она. "Это возвращается хумы. Далеко к северу, в поёмных лугах, она давно уже заметила вереницу тёмно-бурых точек, которые медленно приближались к реке. возвращаются, шептала она себе. Будут нагостили. Пора и домой. И она манила их пайцами, приглашая махнатое стадо вернуться в свои леса, ведь для них уже заготовлена большая ловушка. Домой, домой, повторяла она, подзывая их к себе, и с радостью заметила, что всё стадо не спеша стало спускаться в воду.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 Из летних шалашей и из других землянок стали показываться испуганные женщины. Наим вскоре объяснили, что бояться нечего, потому что охотники пришли освободить их из плена и проводить домой. Старший сын Кулу села Чуду хотел было броситься с копьём на топу-топу, но тяжёлая палица Кали повалила его на землю. А где же Иза? кричал Кали.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 просил тол по топу. Положите ваши дубинки. Колу был великий колдун. Он научил меня приманивать зверей и птиц.